Вавилонянами, то есть до шестого века нашей эры. Начиная с этого времени жители Палестины переходят на арамейский язык. Еврейский язык превращается в язык богослужения и литературы, доступный лишь для раввинов, рабби. До вавилонского завоевания Палестины в еврейском языке использовались письменные знаки финикийского алфавита. Постепенно финикийское письмо было вытеснено квадратным арамейским письмом, где использовались лишь согласные. Сохранившийся текст Библии на еврейском языке записан арамейским письмом. Все книги Нового Завета написаны на греческом языке, и в этом виде позднее канонизированы. Иногда высказывается мнение, что Евангелие от Матфея было написано на арамейском языке, Но поскольку оригинал не сохранился, а до нас дошел лишь греческий список, трудно доказать арамейское происхождение этой части Нового Завета. Греческий язык Нового Завета не является классическим языком греческих писателей и поэтов. Это так называемый койне, сформировавшийся во времена правления Александра Македонского, умер в 323 году до нашей эры, и его наследников, ставшие литературным и бытовым языком в бассейне Средиземного моря. Наиболее древние еврейские рукописи, свитки Мертвого моря, были найдены недалеко от Хирбет-Кумрана на северо-западном побережье Мертвого моря, где, начиная с 1947 года, ведутся археологические раскопки. Там были обнаружены пергаменты с текстом книги пророка Исаии, комментарий на книге пророка Аввакума и других пророков, и 600 фрагментов из различных книг Ветхого Завета. Все находки относятся ко времени от II века до нашей эры до I века нашей эры. До нахождения этих рукописей старейшим считался папирус Неша, II век до нашей эры, на котором записано 25 строк из 10 заповедей. И молитва: "Слушай, Израиль, А обнаружен он был в Египетской пустыне в 1902 году. Обычно упоминается также текст еврейской Торы, записанный самаритянскими буквами. Он был выполнен самаритянами, этнографической группой, сложившейся из племен, которые ассирийцы переселили на место разрушенного Израильского царства. Иудеи, возвратившиеся из плена, не пожелали знаться с самаритянами. Последние были вынуждены построить собственные храмы, IV век до нашей эры, в которых зачитывалась Пятикнижие Моисеева на еврейском языке. Самаритянская Тора сохранилась в поздних копиях, но передает дух еврейского текста. Наиболее полное собрание библейских книг — Массоретская, созданное учеными раввинами в V-VIII веках. Массора Традиция, масоретский текст, текст, переданный по традиции, масореты, ученые, хранители традиции. Поскольку при письме использовались лишь буквы, обозначавшие согласные звуки, чтение еврейских текстов было не только сложным, но и давало многочисленные поводы для непонимания и ошибок. Чтобы исключить их, масореты писали над и под согласными знаки которые считали пригодными для передачи определенных гласных звуков. Позднее для обозначения гласных использовались тире и точки, иногда они проставлялись над согласными. Так был создан пунктирный или масоретский текст. Определив на их взгляд подлинный текст Библии, масореты зафиксировали его. Они завершили свою работу к восьмому веку, но наиболее известные масоретские рукписи относятся к X веку. Одна из них находится в Ленинграде. После появления книгопечатания Библия неоднократно издавалась на еврейском языке. Наиболее известен отпечатанный в 1525 году венецианский вариант «Текстус рецептус». Текст был подготовлен к печати Яковом бен Хаимом. В наши дни самым полным является критическое издание Библии на еврейском языке, подготовленные Киттелем и Кале. В переизданиях оно было дополнено и исправлено Альтом и Эйсфильдом. Наиболее древним памятником Нового Завета следует читать Трайландский или Манчестерский папирус, который был найден в 1935 году в Египте.